Людмила Красильникова. «Сад заблудившихся детей». Читает Наташа Романова. Глава первая. «Встреча со скелетом». Разве это сад? Хотела бы она, Вера Солнцева, ученица пятого класса, увидеть хоть кого-нибудь, кроме той женщины с фотоаппаратом, кто назовёт эту непроходимую чащу садом. «А вот там, получается, садовый домик?» Вера тихо рассмеялась, заметив под раскидистым деревом странный дом в два этажа. Крыша у него была кривая, будто кто-то неровно срезал с неё верхушку. Здание опутывали в юнки. Дом был не так высок, чтобы нельзя было дотянуться рукой до верха, но и не слишком мал. В него так и хотелось забраться, в крайнем случае хотя бы засунуть ногу или руку. Высотой он был, пожалуй, с Веру, Всего 140 сантиметров с небольшим, и поэтому казался игрушечным. Девочка подпрыгнула, пытаясь разобраться, что не так с крышей. Почему она так странно выглядит? Может, там дыра или открытый чердак? А может, просто мастера криво положили доски? Увидеть, что на самом верху мешала толстая ветка дерева, которая росла вплотную к крыше. На ней распустились три цветка — лиловая орхидея, красный колокольчик, И голубая лилия. Просто чудеса какие-то. Но допрыгнуть до цветов у Веры тоже не получалось. Из-за разноцветных оконных стёкол разной величины домик немного напоминал нарядный лоскутный коврик. Широкая жёлтая дверь в левой стенке дома была приоткрыта. Чтобы заглянуть внутрь, Вере пришлось присесть на корточки. За дверью начинался земляной проход. Скорее, коридор, который шёл под уклон вниз. Интересно подумала Вера. «Если это дом, то вниз должны вести ступеньки, по которым удобно спускаться и подниматься. Почему же строители сделали вместо них горку? И куда по ней можно съехать? В подвал? Забавно. А как подниматься? Странное здание, хотя и игрушечное». Девочка, засучив по локоть и рука в толстувке, сунула было в дверь правую руку, но тут же вытащила её обратно. Вдруг это нора, и там живёт опасный зверь. Так можно без пальцев остаться. К ладони прицепился какой-то сухой стебель или скрученный лист. Вера поддела его пальцем и разглядела высохшую шкурку ящерицы. Поспешно стряхнув с руки мёртвую кожицу, она обрезгливо сморщилась и понюхала пальцы. От них шёл сладковатый и какой-то живой влажный запах. Совладав с чувством годливости, Вера легла на живот, до конца распахнула жёлтую дверцу — и всмотрелась вглубь открывшегося коридора. Глаза различили белые, шевелящиеся точки. Вера испуганно попятилась на коленках и поднялась. Укус, похожий на комарины, заставил её ещё раз взглянуть на правую руку. По ней бежали несколько чёрных муравьёв. Смахнуть их не получилось, и Вера двумя пальцами торопливо сняла каждого, в спешке нечаянно раздавив одного. А потом заметила, как на краю крыши Появилась и поползла вниз цепочка муравьёв. Как будто им на подмогу из жёлтой двери тоже высыпали насекомые. Вера отбежала ещё дальше, удивлённо проговорив. «Вы со мной драться хотите, да?» Рядом что-то прошуршало, блеснуло серым лаком, и трава качнулась, словно пробежал кто-то невидимый. У Веры дрогнули коленки. «Что это было? Как отсюда выйти?» Вера хорошо помнила, как попала в сад через широкую щель, откуда не возьмись появившуюся в заборе. Почему сейчас её не видно? И вообще ничего нет. Ни калитки, ни проёма, ни даже самой ограды. Вера заблудилась. С перепугу она бросилась бежать, но почти сразу пришлось остановиться. Путь преградило болотце, наполовину заросшее ряской и камышами. Каким неприятным местом может оказаться болото, Вера узнала ещё год назад, когда ездила с одноклассниками за город в однодневный поход. Там тоже было страшновато, но такого жуткого места, как сейчас, Вере не приходилось видеть даже в кино. Угрюмой стеной стояли деревья, с ветвей свисали неряшливые космы какой-то травы, по стволам карабкались плети больших вьюнов. Между корней вросли в землю покрытые мхом камни. Кое-где мох, как шубой, покрывал и древесные стволы. Мутным пятном смотрела на Веру солнце, чьи лучи почти не пробивались сквозь густую листву. Рядом из стены торчали четыре согнутые полукругом, собранные веером, странные ветки. Все они были одинаковые, голые, толстые и почему-то плоские. Что-то в них показалось знакомым. Вера вгляделась, и ей пришло в голову страшное предположение, что это торчат огромные кости. Слишком похожими они казались на ребра в изображениях скелетов динозавров. Такие рисунки висели в кабинете биологии. Там обычно проходили классные часы, и Вера всегда с большим интересом рассматривала необыкновенные рисунки, фотографии и схемы. При мысли о костях сердце девочки съежилось от страха, но она поспешила себя успокоить. «Что тут такого?» — слух произнесла она. «Ну, ходили здесь когда-то большие зверюги, и где они не жили?» По телевизору говорили, что динозавры обитали повсюду. Людей же не было, никто на бедных животных не охотился. И ничего страшного нет в этих костях, если, конечно, это кости. А вдруг это ребра какой-нибудь несчастной лошадки? Для динозавров они маловаты. Она критически сравнила размер обнаруженных костей и свой рост. Вера опустила, наконец, правый рукав и сунула руки в карманы спортивных брюк, как всегда делала, желая придать себе независимый и смелый вид. В карманах брякнула мелочь. И тут Вера вспомнила, что договорилась с Сашей Ивашовой пойти в кинотеатр на новый мультик. И вот, вместо того, чтобы сидеть с подружкой в кинотеатре и есть мороженое, она стоит на берегу противного болота убийцы, загубившего бедняжку-лошадь. Хуже всего было отсутствие мобильного телефона, который остался лежать в кармашке спортивной сумки. Вера забыла её на лавочке возле парадной и теперь не могла позвонить подруге и сказать, что опаздывает. Девочка представила, как расстроенная Саша стоит во дворе, то и дело поглядывая на новые часики и не знает, что и думать. Пальцы нащупали в левом кармане какую-то плотную карточку. Вера вытащила её, но Увидела небольшое фото и сокрушенно подумала, что с него-то всё и началось. С красивого фотоаппарата в руках незнакомой женщины, которая делал моментальные снимки. На фотокарточке была она, Вера. Тёмные кудри спадали на лоб. Это было единственным, что понравилось девочке. Остальное оказалось глупым: удивлённый открытый рот, округлившиеся глаза, вздернутый нос с веснушками, даже ямочки на щеках. Вера услышала над головой гул, посмотрела вверх и удивилась. В воздухе висел дрон размером с большую тарелку. Четыре пропеллера на его концах неспешно вращались. Похожий был у ее соседей, братьев Куличкиных. Дрон качнулся, двинувшись в сторону, завис над камышами, и тут ноги перестали держать Веру, словно стали резиновыми. В камышах она разглядела человеческий скелет. Такой же стоял в кабинете биологии. Только тот скелет, что у болота, сидел на старом ржавом трёхколёсном велосипеде, задрав острые коленки выше руля, а вокруг его шеи была намотана выцветшая тряпка в горошек. Неожиданно кто-то дотронулся до плеча Веры. Она, вздрогнув, закричала, и её накрыла темнота.